Глава восьмая Дом с закрытыми ставнями Словно дремал под полуденным солнцем. Крупные мухи, жужжа, Ползали по плющу до самых черепиц. В залитой солнечными лучами развалини, Казалось, царили мир и благоденствие. Доктор толкнул калитку, Которая вела в садик, Окруженный высокой живой изгородью. В тени, отброшенной стеною, Жан-Берна, выпрямившись во весь свой высокий рост, приспокойно курил трубку и молча глядел, как пробиваются из земли его овощи. Как? Вы на ногах, старый шутник, воскликнул озадаченный доктор. А вы, небось, приехали меня хоронить, сердито проворчал старик. Мне никого не нужно. Я сам пустил себе кровь. Увидя священника, он круто оборвал фразу и сделал такой свирепый жест, что доктор Паскаль поспешил вмешаться. «Это мой племянник», — сказал он, — «новый кюре из Арто, славный малый. Черт побери! Мы приехали по такой жаре не за тем, чтобы слопать вас живьем, почтеннейший Жанберна». Старик немного успокоился. «Мне здесь блаженные не нужны», — пробормотал он. «От них и на самом деле окалеешь. Слышите, доктор? Ни лекарств, ни священников, когда я соберусь на тот свет, иначе мы поссоримся. Ну, этот пусть уж войдет, коль он ваш племянник». Абат Муре в смятении не мог вымолвить ни слова. Он стоял посреди аллеи и смотрел на эту странную фигуру, на этого пустынника с кирпичного цвета лицом, Изборожденным морщинами с сухими жилистыми руками. Этот восьмидесятилетний старец, по-видимому, относился к жизни с каким-то ироническим пренебрежением. Когда доктор попытался было пощупать у него пульс, старик снова рассердился. «Оставьте меня в покое. Я вам уже сказал, что пустил себе кровь ножом. Незачем больше об этом говорить». «Какой этот дурак-мужик вас побеспокоил?» Лекарь, священник, только могильщика не достает. Впрочем, чего еще ждать от людей, от этих глупцов? они распитли нам лучше бутылочку?» Он поставил флягу и три стакана на расшатанный стол, отодвинутый им в тень. Наполнив стаканы до краев, он предложил чокнуться. Гнев его растаял и сменился насмешливой веселостью. «Не отравитесь, господин Кюре», — сказал он. Выпить стаканчик доброго вина — не грех. Вот и я, скажем, первый раз на своем веку чокаюсь с духовной особой, не в обиду вам будет сказано. Этот бедняга, аббат Кафен, ваш предшественник, не решался вступать со мною в спор. Боялся. Старик захохотал и добавил. Представьте себе, он задался целью доказать мне, что Бог существует. «Зато уж и я задирал его всякий раз, как встречу. А он, бывало, заткнет уши и давай тягу». «Как? По-вашему, Бога нет?» воскликнула Аббат выходя из оцепенения. «О, это как вам будет угодно!» Насмешливо возразил Жан-Берна. «Мы возобновим как-нибудь разговор на эту тему, ежели вам захочется. Только предупреждаю вас, меня не собьешь». У меня наверху в комнатушке не одна тысяча томов, спасенных от пожаров в породу. Все философы восемнадцатого века. Целая куча книг о религии. Много хорошего я в них подчерпнул. Я их читаю уже лет 20. Ах, прах побери! Вы найдете во мне опасного собеседника, господин Кюре. Он встал, широким жестом показал на горизонт, на небо, на землю и несколько раз торжественно повторил «Ничего нет, ничего, ничего. Задуйте солнце, и всему конец». Доктор Паскаль слегка подтолкнул локтем Аббата Муре. Сощурив глаза и одобрительно покачивая головой, чтобы раззадорить старика, доктор с любопытством наблюдал за ним. «Так, значит, почтеннейший Жанберна, вы материалист?» — спросил он. «Эх, я всего лишь бедняк», — ответил старик, разжигая трубку. «Когда граф де Карбьер, которому я доводился молочным братом, упал с лошади и разбился, его наследники послали меня сторожить этот парк спящей красавицы, чтобы от меня отделаться. Было мне тогда лет 60. Человек я был, как говорится, конченый. Но смерть меня, видно, забыла. Вот и пришлось мне устроить себе здесь берлогу. Видите ли, когда живешь в одиночестве, начинаешь как-то по-особенному глядеть на мир. Деревья больше уже не деревья. Земля представляется живым существом. Камни начинают рассказывать всякие истории. Все это глупости, конечно. Но я знаю такие тайны, что они бы вас просто ошеломили. И то сказать, что по-вашему делать в этой чертовой пустыне? Я больше люблю книги читать, чем охотиться. Граф, который богохульствовал как язычник, часто говаривал мне жан дружище, я очень рассчитываю встретиться с тобою в аду, и там ты послужишь мне, как и здесь, служил. Он снова обвел широким жестом горизонт и произнес Слышите, ничего нет. «Ничего. Все это только фарс». Доктор Паскаль рассмеялся. «Прекрасный фарс, во всяком случае», — сказал он. «Вы, почтеннейший Жан Берна, притворщик. Я подозреваю, что вы влюблены, несмотря на свой разочарованный вид. Вы только что говорили с такой нежностью о деревьях и камнях». «Да нет, уверяю вас», — пробормотал старик. «Все это в прошлом». «Правда, в былое время, когда мы только познакомились и вместе собирали травы, я был настолько глуп, что многое любил в природе. Только лгунья она большая, ваша природа. Но, по счастью, книги убили во мне эту слабость. Мне бы хотелось, чтобы мой сад был еще меньше, а на дорогу я и двух раз в год не выхожу. Видите эту скамью? На ней-то я и провожу целые дни» глядя, как растет салат. «А ваши прогулки по парку?» — прервал его доктор. «По парку?» — проговорил Жан Берна с видом глубокого изумления. «Да уж больше двенадцати лет ноги моей там не было. Что мне там делать, по-вашему, на этом кладбище? Оно чересчур велико. Какая несуразность! Бесконечные деревья, повсюду мох, сломанные статуи, ямы» в которых того и гляди, сломаешь себе шею. Последний раз, как я там был под листвою дерев, было так темно, от диких цветов шел такой одуряющий запах, а по аллеям проносилось такое странное дуновение, что я даже как будто испугался. И я отгородился здесь, чтобы парк не вздумал войти ко мне. В солнечный уголок грядка другая, латука, да высокая изгородь, скрывающая горизонт, Много ли нужно человеку для счастья? А мне ничего не нужно, равнёконько ничего. Было бы только тихо, чтобы внешний мир ко мне не проникал. Метра два земли, пожалуй, чтобы после смерти лежать кверху брюхом. Вот и все. Он ударил кулаком по столу и, внезапно повысив голос, крикнул, обращаясь к Аббату. «А ну ещё глоток, господин Кюре. Дьявола на дне бутылки нет, уверяю вас». Абату стало не по себе. Он сознавал себя бессильным обратить к богу этого странного старика, показавшегося ему сумасшедшим. Теперь ему припомнились росказни теза о некоем философе, так окрестили Жанберна крестьяне Арто. Обрывки скандальных историй всплыли в его памяти. Священник поднялся и сделал доктору знак, что хочет поскорее покинуть дом, где ему казалось, он вдыхает отравленный воздух погибели. Однако к чувству смутного страха примешивалось странное любопытство, и он задержался. Затем прошел в конец садика и заклинул в сени дома, будто желая проникнуть взором туда-дальше, по ту сторону стены. Двери дома были распахнуты, и за ними ничего, кроме клети с черной лестницей, не было видно. Священник вернулся назад, разглядывая по пути, нет ли какого-нибудь отверстия или просвета туда, на этот океан листвы, соседство которого чувствовалось по громкому шелесту, напоминавшему ропот волн, ударяющихся о стены дома. — А как поживает малютка? — осведомился доктор, берясь за шляпу. — Недурно, — отвечал Жан-Берна, Ее никогда не бывает дома. «Она всегда исчезает на целое утро. Но, быть может, все-таки она сейчас наверху?» Старик поднял голову и крикнул «Альбина! Альбина!» Затем, пожимая плечами, проговорил «Ну вот, она у меня известная шалунья. До свидания, господин Кюре. Всегда к вашим услугам!» Но Абат Муре не успел ответить на вызов деревенского философа. В глубине синей внезапно отворилась дверь. На черном фоне стены показался ослепительный просвет. То было словно видение какого-то девственного леса, точно гигантский бор, залитый потоками солнца. Видение это промелькнуло, как молния, но священник даже издали ясно различил отдельные подробности. Большой желтый цветок посреди лужайки каскад воды, падавшей с высокой скалы, громадное дерево, сплошь усеянное птицами. Все это будто затонуло и затерялось, пламенея среди такой буйной зелени, такого разгула растительности, что, казалось, весь горизонт цветет. Дверь захлопнулась, все исчезло. «Ах, негодница!» — вскричал Жан Берна, «Она опять была в породу!» Альбина, смеясь, стояла на пороге дома. На ней была оранжевая юбка, большой красный платок был повязан сзади у талии, и это придавало ей сходство с разрядившейся в праздник цыганкой. Продолжая смеяться, она запрокинула голову, грудь ее так и вздымалась от радости. Она радовалась цветам, буйным цветам, которые вплела в свои белокурые косы, повесила на шею, прикрепила к корсажу, несла в своих позолоченных солнцем худеньких руках. Вся она была точно большой букет, издававший сильный аромат. — Нечего сказать. Хороша! — проворчал старик. — Ты так пахнешь травой, что можно очуметь. Ну, кто поверит, что этой стрекозе 16 лет? Альбина продолжала смеяться с самым дерзким видом. Доктор Паскаль, большой ее друг, Позволил девушке поцеловать себя. «Ты, значит, не боишься по а?» — спросил он у нее. «Бояться? Но чего?» — сказала она и сделала удивленные глаза. «Стены высокие, через них не перебраться. Я там одна, это мой сад, только мой. А до чего он велик? Кажется, ему нет конца». «А звери?» — перебил ее доктор. «Звери?» Они вовсе не злые хорошо меня знают. Но ведь под деревьями темно. Да что вы, это просто тень. Не будь ее, солнце сожгло бы мне лицо, а в тени под листьями так хорошо. Она вертелась и наполняла садик своими разлетающимися юбками, распространяя вокруг острый запах, украшавший ее зелени. Она улыбнулась аббату-муре, совсем не дичась, и, ни чуточки не смущаясь, что он смотрит на нее изумленным взглядом, священник отошел в сторону. Эта белокурая девушка с продолговатым, исполненным жизнью лицом показалась ему таинственной соблазнительной дочерью леса, промелькнувшего на миг перед его глазами в сиянии солнечных лучей. «Послушайте, у меня есть гнездо дроздов, хотите, я вам его подарю?» спросила Альбина у доктора. «Нет уж, благодарю», — ответил он, смеясь. «Лучше подари его сестрице господина Кюре. Она очень любит животных. До свидания, Жан-Берна. Но Альбина пристала к священнику. «Вы ведь Кюре из рта, не правда ли? У вас есть сестра? Я приду к ней как-нибудь. Только не говорите со мной о Боге. Дядюшка не велит». «Ты нам надоела. Ступай», — сказал Жен берна и пожал плечами. Альбина прыгнула, как козочка, и исчезла, осыпав их целым дождем цветов. Слышно было, как хлопнула дверь. Потом по ту сторону дома раздался звонкий смех. Сначала громкий, он постепенно замирал вдали, будто какое-то дикое животное галопом уносило девушку по траве. — Увидите, в конце концов она начнет ночевать в породу, — пробормотал старик своим безразличным тоном. И, провожая гостей, он добавил, — — Коли вы в один прекрасный день найдете меня мертвым, окажите мне, пожалуйста, услугу. Бросьте мое тело в навозную яму, что за грядами салата. Всего доброго, господа!» Он опустил деревянный засов, которым запиралась калитка. Под лучами полуденного солнца дом вновь принял счастливый и покойный вид. Над ним жужжали крупные мухи и продолжали ползать по плющу до самой черепичной кровли. Глава девятая Между тем кабриолет снова покатился по разбитой дороге вдоль бесконечной стены породу. Абат Муре молчал и, подняв глаза, следил за мощными ветвями, которые высовывались из-за стены, точно руки спрятавшихся там гигантов. Из парка доносился шум, шелест крыльев, трепет листьев, треск веток, ломавшихся под чьими-то прыжками. Вздохи гнувшихся молодых побегов точно дыхание жизни проносилось по верхушкам древесной чащи. Порою, когда крик какой-нибудь птицы напоминал смех человека, аббат отворачивался с некоторым беспокойством. «Забавная девчонка», — говорил доктор Паскаль, немного отпустив вожжи. «Ей было девять лет, когда она попала к этому язычнику». Брат Жан-Берна разорился, уж не знаю там, от чего Малютка воспитывалась где-то в пансионе, когда отец ее покончил с собой. Была она уже настоящей барышней, весьма ученой, читала, вышивала, умела болтать и бренчала на фортепиано. И кокетка же была. Я видел, как она приехала в ажурных чулочках, вышитых юбочках, воротничках, манжетках, вся в оборочках. «Да, нечего сказать. Надолго хватило этих оборочек», — он стал смеяться. Кабриолет наехал на большой камень и чуть не опрокинулся. «Не достает только, чтобы у моей таратайки колесо сломалось. Эка омерзительная дорога», — пробормотал он. «Держись крепче, милый». Стена все еще тянулась. Священник прислушивался. «Понимаешь», — снова заговорил доктор. Параду с его солнцем, камнями, чертополохом может за один день целый туалет извести. В три-четыре приема он поглотил все прекрасные платьицы девочки. Она возвращалась из парка чуть не голой. Ну, а теперь одевается точно дикарка. Сегодня она еще была в сносном виде, а иной раз на ней только башмаки да рубашка и ничего больше. Ты слыхал? Весь Параду ей принадлежит. Как только приехала, на другой же день завладела им и живет там. Закроет же Берна дверь. Она выскакивает в окно. Всегда ухитряется ускользнуть и бродит себе неизвестно где. Она там всякую дыру знает. И делает в этом пустынном парке все, что ей в голову взбредет. «Послушайте-ка, дядюшка», — прервал его Аббат Муре, «мне чудится, будто за этой стеной бежит какое-то животное». Доктор Паскаль прислушался. «Нет», — сказал он после паузы. «Эта коляска стучит по камням». Ну, понятно, девочка разучилась теперь бренчать на фортепиано. Да и читать, я думаю, тоже. Представь себе барышню, которую отпустили на каникулы на необитаемый остров, и она превратилась в совершенную дикарку. Ничего-то у нее не осталось от прежнего, кроме кокетливой улыбочки, когда она захочет ею щегольнуть. «Да, если тебе когда-нибудь поручат заботу о девице, не советую доверять ее воспитании Жанберна. У него весьма примитивная метода — все предоставлять природе. Случилось мне как-то беседовать с ним об Альбине. Он мне ответил, что не следует мешать деревьям расти на приволе. Он, где говорит, сторонник нормального развития темперамента. Как бы то ни было, они оба интересные типы». Всякий раз, когда мне приходится бывать в этих местах, я заглядываю к ним. Но вот кабриолет выехал из выбоины на ровное место. Здесь стена по роду загибалась, теряясь из виду где-то вдали, на гребнях холмов. В то мгновение, когда Абат Муре повернул голову и бросил последний взгляд на серую ограду, непроницаемая строгость, которая в конце концов начала необъяснимо раздражать его, В это самое мгновение послышался шум, точно кто-то сильно потряс ветви деревьев, и над стеною несколько молодых березок приветственно закивали вслед проезжающим. «Ведь я же знал, что какое-то животное бежало за нами», — сказал священник. Однако никого не было видно, только все яростнее раскачивались в воздухе березки, и вдруг раздался звонкий голос, прерываемый взрывами смеха. «До свидания, доктор!» «До свидания, господин Кюре!» «Я целую дерево, а дерево отсылает вам мои поцелуи!» Эге, -э, да это Альбина!» — сказал доктор Паскаль. «Она бежала за нашей коляской. Этой маленькой лесной феи ничего не стоит прыгать по кустам!» В свою очередь он закричал... «До свидания, малютка! до чего же ты выросла, коли можешь кланяться через стену?» Тут смех усилился. Березы наклонились еще ниже, а с них наверх коляски полетели листья. «Я ростом с эти деревья, а падающие листья мои поцелуи!» Голос ее по мере удаления казался столь мелодичным. Он был так овеян дыханием парка, что молодой священник весь задрожал. Дорога становилась лучше. Внизу, на дне выжженной солнцем равнины, показалось Арто. Кабриолет выехал на перекресток, а Бат Муре не позволил своему дяде отвезти его к приходскому дому. Он соскочил на землю и сказал, «Нет, спасибо, лучше я пройдусь пешком, мне это полезно». «Как тебе угодно», — ответил доктор. И, пожимая ему руку, добавил, «Да, если бы...» Все твои прихожане походили на этого дикаря Жанберна. Тебе не часто приходилось бы беспокоиться. В конце концов, ты сам захотел навестить его. Ну, будь здоров. Как только что-нибудь заболит, посылай за мною. Все равно, хоть днем, хоть ночью. Ты ведь знаешь, всю нашу семью я лечу бесплатно. Прощай, дружок. Глава десятая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 и заметил на горизонте неподвижную полосу пустынника и розовое пятно церковной кровли. Но по мере того, как Аббат приближался к дому, его охватывало беспокойство иного рода. Как-то встретят его Теза, ведь завтрак уже простыл, дожидаясь его добрых два часа. Аббат представил себе ее грозное лицо и поток гневных слов, которые она на него обрушит, а затем, он знал это,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 Ему пришлось взбираться на пригорок под этим чреватым грозою взглядом, от которого чувствовал он плечи его гнуться долу. «Кажется, я опоздал, любезная Теза», — пролепетал он на последнем повороте тропинки. Теза ждала, чтобы он подошел к ней вплотную. И тогда она свирепо посмотрела на него в упор, а затем, не говоря ни слова, повернулась, и зашагала впереди священника в столовую, топача каблуками так сердито, что даже хромать почти перестала. — У меня было столько дел, — начал священник, напуганный этой немой встречей. — С утра я все хожу. Она присекла лепета Бата, снова кинув на него разъяренный и пристальный взгляд. У него подкосились ноги. Он сел и принялся есть.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 Но он чувствовал, что не может есть под уничтожающим взглядом этих безжалостных глаз. Он отодвинул прибор. Этот несколько раздраженный жест подействовал на Тезу как удар хлыста и тотчас же вывел ее из состояния молчаливого ожесточения. Она взорвалась. «Ах, вот как!» — закричала она. «Вы же еще и сердитесь? Ну что ж, я ухожу. Дайте мне денег на проезд домой».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 «Совсем не по-христиански!» Она подошла и остановилась прямо перед ним. «Откуда это вы, в конце концов, явились? С кем виделись? Что у вас за дела такие?» «Будь вы ребенок, вас бы высечь стоило!» «Ну, сами скажите, разве пристало священнику тащиться по дороге, по санцепеку, будто вы бездомный нищий?» «Нечего сказать, хороши!» «Башмаки запылились, рясы под пылью не видать!»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 в гневных словах старой служанки он находил для себя известного рода нервную разрядку прежде всего добрая моя теза сказал он наденьте ка свой передник нет нет продолжала она кричать дело решенное я от вас ухожу но он встав с места рассмеялся и принялся завязывать ей передник натальи служанка отбивалась и бормотала говорю вам нет и нет а какой вы хитрец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 А Теза села напротив него и повторяла тихонько, как женщина, изнывающая от любопытства ⁇ Куда же это выходили, господин Кюре? ⁇⁇ Куда? ⁇⁇ ответил он и улыбнулся. ⁇ Я видел Брише, беседовал с бамбусом. И ему пришлось рассказать, что говорили Брише, на что решился бамбус, и какое у кого было выражение лица, и на каком участке кто работал. Узнав об ответе от цара Зали, Теза воскликнула: А то как же? Ведь если умрет ребенок, так и беременность будет не в счет. И сложив руки с завистливым восхищением, продолжала Дос это, видно, наговорились там, господин Кюре. Полдня убили на то, чтобы добиться такого славного решения. А домой, должно быть, шли тихо-тихо, чертовски жарко, наверное, в поле. Аббат, уже вставший из-за стола, ничего не ответил. Он хотел было заговорить о Параду, кое-что разузнать, но из боязни, что Теза начнет его слишком настойчиво расспрашивать, и, пожалуй, еще из какого-то смутного чувства стыда, в котором он сам себе не признавался, он решил лучше умолчать о визите к Жанберна. И чтобы положить конец дальнейшим расспросам, в свою очередь спросил, «А где сестра? Что-то ее не слыхать?» «Идите сюда, господин Кюре», — сказала Теза, засмеялась и приложила палец губам. Они вошли в соседнюю комнату, по-деревенски обставленную гостиную, оклеенную выцветшими обоями с крупными серыми цветами. Меблировка ее состояла из четырех кресел и диванчика, обитых грубой материей. Дезерэ спала на диване, вытянувшись во весь рост и подперев голову обоими кулаками.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 Какая бы из нее вышла красивая женщина! Что и говорить, знатных племянничков подарила бы она вам, господин Кюре. Не находите ли вы, что она похожа на ту большую каменную даму, что стоит в пласане у хлебного рынка? Она говорила о статуе Кибелы, возлежащей на снопах, изваянной одним из учеников Пюже на фронтоне рынка.